Глава четвертая. Другой путь воина. История Шаки Сингора. «Пусть только посмеют, я достану их всех до последнего. Это не шутка и не игра, от меня им не уйти». Диджей Лоав. Шака Сингор вырос не в древней Японии, хотя ему бы там понравилось. Философ железной дисциплины, непреклонный и несгибаемый, ему бы прекрасно подошла жизнь самурая. Однако он вырос в Детройте, и ему предстоял другой путь. Впервые я встретился с Сенгором в 2015 году при весьма необычном стечении обстоятельств. У меня было назначено интервью с Опрой Уинфри после того, как Андерсон Хоровиц показал ее новое шоу Белиф. «Брать интервью у лучшего интервьюера моего поколения было, мягко говоря, волнительно. Как будто мне предстояло проэкзаменовать Альберта Эйнштейна по теории относительности. Я предложил Опри поехать вместе со мной на интервью, чтобы по дороге она дала мне несколько советов о том, как разговорить человека и в целом помогла не упасть лицом в грязь. Она сказала... Прежде всего запомни, что нельзя идти по списку вопросов, иначе ты не будешь слушать человека и упустишь самый важный вопрос, уточняющий, связанный с тем, что он говорит. Прекрасный совет, но я это уже знал. Я сказал, мне бы хотелось узнать, как вы задаете людям агрессивные вопросы, и вместо того, чтобы защищаться, они открываются и рыдают. Она ответила, прежде чем начать интервью, я спрашиваю человека, каковы его намерения что он надеется получить от этого разговора, и говорю «Я помогу вам, но вы должны довериться мне». Приведу пример. На прошлой неделе были съемки моей передачи «Суперсоул Санды», и я пригласила Шаку Сингора, который был осужден за убийство и провел 19 лет в тюрьме, причем 7 из них в карцере. У него огромные мышцы, дреды, татуировки и в целом довольно пугающая внешность. Я спросила, каковы его намерения, и он сказал «Я хочу, чтобы люди знали, что нельзя судить о человеке по его худшему поступку. Грехи можно искупить». Я сказала, «Поняла, и я тебе помогу, но ты должен мне довериться». Мы начали снимать, и я спросила его, «Когда ты стал преступником?» Он ответил, «В четырнадцать я стал членом уличной банды». «Но я-то читала его книгу, и я сказала». Расскажи о том дне, когда тебе было девять, и ты пришел домой из школы с блестящими оценками за год, а твоя мама швырнула в тебя чайник. Что ты тогда почувствовал?» Судя по языку его тела, он сразу закрылся. «Ничего хорошего». Тогда я сказала, «Ты должен довериться мне». «Что ты тогда почувствовал?» Он сказал, «Я почувствовал, что бы я ни делал, это бессмысленно и никому не нужно». Я сказала. Ты стал преступником не в 14, а в 9. И мы оба расплакались. Это самая удивительная история, какую я когда-либо слышал. Я сразу пересказал ее своей жене, Филисии, и, возможно, допустил ошибку. Моя жена обожает Опру, и при этом она самая настоящая мисс Конгениальность в прямом смысле. Она выиграла этот титул на молодежном конкурсе «Шуга Рэй Робинсон». Неделю спустя она сказала мне, «Я нашла Шаку на Фейсбук, и мы теперь друзья». Я ответил, «Ты меня плохо слушала? Он провел 19 лет в тюрьме за убийство, которое действительно совершил. С такими людьми не надо дружить на Фейсбук». Она ответила, «Вообще-то я пригласила его на ужин». «Ой-ей!» «Я заказал столик в ресторане «Джон Бентлис» в двух кварталах от моего дома. Если что-то пойдет не так, мы быстро смоемся». Но получилось так, что после трехчасового ужина я пригласил Шаку домой, где мы проговорили еще пять часов. Я бы назвал его самым умным человеком, с которым я когда-либо говорил о том, как строить культуру и управлять организацией. По сути, он был сел тюремной группировки, а такой организацией нелегко управлять. Кстати, его банда и другие соперничающие тюремные банды считали себя не группировками, а религиозными организациями, так что буду называть их отрядами. И он не только выстроил мощную культуру, когда возникла необходимость, он преобразовал ее в нечто прямо противоположное. Он проявил все навыки, о которых говорится в этой книге, Он сформировал культуру, признал ее недостатки и усовершенствовал ее. Еще одна причина, по которой мне захотелось написать о Сенгоре, заключается в том, что люди попадают в тюрьму, как правило, из-за несовершенств культуры, в которой они выросли. Их бросили или били родители, их предали друзья, и они не могли положиться даже на самые базовые концепции, например, как важно держать слово. Тюрьма — тяжелейшее испытание для культуры, чтобы построить культуру там. Нужно начать с нуля, с простейших принципов. Культурная ориентация Джеймс Уайт, настоящее имя Сингора, оказался в тюрьме в возрасте, когда большинство поступает в колледж. Культура колледжа — это вечеринки и кутежи, культура тюрьмы — нечеловеческая жестокость и страх. Когда Шака попал в тюрьму, то решил, что теперь это его дом, и другого никогда не будет. Мне было 19, срок я получил не маленький и даже представить не мог, что мне спишут 20 лет. Мне казалось это навсегда. Единственное, что я знал наверняка, меня выпустят через 40 лет, значит мне будет 60. Смешно было даже думать об этом. Сначала я попал в окружную тюрьму. Новички там проходят определенную процедуру. Во-первых, местные выясняют, были ли у них с тобой размолвки еще на улице. Во-вторых, их интересует, можно ли тебя использовать. На каждом уровне был свой главарь или команда, которая заправляла всем. У нас была небольшая общая комната с туалетами, душем и столами. Главари сидели за этими столами, как львы, высматривая жертву. Главарь был намного спокойнее своих людей. Если он был львом, то его приспешники были гиенами. Один из главарей спросил меня, «Ты откуда?» И это был не просто вопрос, а диагноз. Когда я ответил «из Брайтмо, так мы называли Брайтмор, район Детройта, я сразу завоевал его доверие. Если бы я был из пригорода, мое положение было бы намного уязвимее. Следующий вопрос «За что тебя посадили?» Я ответил «За убийство». «Убийство было намного престижнее, чем, скажем, преступление на сексуальной почве, которые превратили бы меня в мишень. Так что пока мне ничего не грозило, но я понимал, что с этого момента меня будут испытывать на каждом шагу. Если парни играли в баскетбол, и ты говорил «я следующий», но кто-то другой хотел пролезть без очереди, приходилось решать, позволишь ли ты этому ублюдку быть следующим или нет. Если нет, то будь готов постоять за себя и драться». Это одна общая система, улицы и тюрьма. Твой личный бренд следует за тобой повсюду. Люди знают тебя как человека, который пользовался уважением на улице, или ты стукач, и твое имя запятнано. Везде действовали волчьи законы. Если семья передавала тебе деньги, тебя могли ограбить. И, конечно, всегда была опасность, что тебя используют для секса. Все буквально решалось в первый день. Они называли это «школой гладиаторов», потому что так ты доказывал свое место. Когда его перевели в тюрьму штата, Уайт столкнулся с еще более жесткой культурой. Новичков держали на карантине в течение двух недель, чтобы убедиться, что мы не притащили с собой никаких болезней и других проблем, которые не дадут нам влиться в общий коллектив. В день, когда нас выпустили из карантина, у нас на глазах убили человека, воткнули нож в шею. Людей убивали там, где не было охраны, на лестнице, в рекреационном центре, где один охранник следит за тремя сотнями заключенных, в коридоре по дороге в столовую или библиотеку. Однажды сидим мы в рекреационном центре, и одного парня прирезали. И тот, кто это сделал, вел себя так спокойно, обыденно, просто выбросил нож и, как ни в чем не бывало, направился в столовую. Все были напуганы. Помню, я подумал тогда. Да что это за место такое? Это крайний пример того, что может случиться с тобой в тюрьме. Я задумался, если у меня с кем-то случится конфликт, смогу ли я ударить его ножом и жить дальше, как ни в чем не бывало? Я никогда ни на кого не нападал с ножом. Я застрелил человека, но это была реакция на уличный конфликт, а не заранее обдуманный поступок. Так, ладно, я ударю его ножом. Куда его ударить? Я хочу напугать его, ранить, прогнать со двора, где я нахожусь, или убить. В тюрьме нож можно использовать в разных целях. Для этого нужно бессердечие, а у меня его тогда еще не было. Так что я спросил себя, это вопрос выживания? Смогу ли я решиться на это? В тюрьме ты не знаешь, кто ты, пока не столкнешься с ситуацией, которая либо напугает тебя до смерти, либо сделает бесстрашным. Парни, которых я считал крутыми, сильно изменились после этого нападения, а я нет». «Я никогда не был инициатором конфликта, но я дрался с детства, и это у меня хорошо получалось. Если уж назревала драка, то я не отступал. Я знал, что если другого пути не будет, я приму это решение и выживу». Один жестокий урок, момент глубокого самоанализа, и Уайт сразу разобрался в культуре мичиганской тюрьмы. Он понял, что если он хочет преуспеть, нужно измениться. И он изменился. Восхождение Уайта В тюрьме, где сидел Уайт, действовали пять группировок. Мусульмане-суниты, нация ислама, Мавританский научный храм Америки, 5% и Черный исламский дворец восходящего солнца, или Меланикс. Отряды контролировали торговлю, обеспечивали своим членам защиту и привилегии, такие как наркотики, сигареты и качественная еда, которую придавали их люди на кухне. Например, курица и свежий мясной фарш. Новичок, который не вступал ни в одну группировку, был уязвимой мишенью. Уайт присоединился к Меланикс, отряду, который был сформирован в тюрьме и исповедовал уникальные принципы, заимствованные у Черных Пантер и Мальклема Икса, включая самоопределение и образование как путь к подъему темнокожего населения. Меланикс отличался от нации ислама, подразделения национальной организации и мусульман сунитов, которые следовали учению Корана. В отличие от таких штатов, как Калифорния, где у уличных банд были подразделения, которые доминировали в тюрьмах, большинство отрядов мичиганской системы формировались как группы поклонения. «Меланикс» был относительно небольшой группировкой, насчитывал примерно 200 человек, но пользовался репутацией команды, которая набирала крутых парней и подчинялась суровым правилам. Однако Уайт вскоре обнаружил, что руководители группы не соблюдают собственный кодекс. В тюрьме есть очень харизматичные люди, прекрасные ораторы. Они убеждают свои банды делать все, что им вздумается, используя харизму. Но за этим нет ничего существенного. Наши лидеры были харизматичными, но двуличными. К примеру, был у нас парень по имени Ти Мэн. Он получал деньги снаружи, и наши об этом знали, как и то, что он не может решить, черный он или метис, поэтому им манипулировали и крали у него деньги. «Если ты не знал, к какой группировке ты относишься, это делало тебя уязвимым». Я сказал, «Мы этим больше не будем заниматься, потому что это противоречит нашему кодексу». Лидерам это не понравилось, потому что они наживались за счет этого парня. Тогда я сказал, «Пусть люди сами решают, с кем они будут, с вами или со мной». Молодые хотели ко мне, потому что хотели поступать правильно. Я смог изменить лидерство, применив против них их собственный нравственный кодекс. «В нашей банде было запрещено отвечать насилием на насилие, потому что кодекс гласил, что нельзя физически оскорблять другого члена банды. Так что мне пришлось действовать на психологическом уровне. Я использовал метод Сократа на наших собраниях и задавал вопросы. Если лидер не соблюдает собственные правила, можно ли назвать его лидером?» Постепенно банда стала осознавать, что пора что-то менять, и мне удалось убедить их, что нужно всегда держать свое слово. Когда я поднялся до верхушки, старые лидеры стали моими советниками. У них остались привилегии, но не контроль. Вскоре Уайт понял, что даже строгого соблюдения кодекса Меланикса недостаточно. Впервые я осознал, что могу быть другим человеком, когда прочитал автобиографию Малкольма Икса. Я поверил, что можно измениться. Но при этом мне приходилось жить в той среде, которая меня окружала. На одно ухо мне шептал «Малькольм Икс, ты можешь стать лучше», а на другое шептал «Заключенный». «Этого ублюдка нужно наказать, он должен был вовремя заплатить свои три доллара». В общем, я был не простым гангстером, а философствующим. Два голоса, которые постоянно спорили в моей голове, привели к тому, что я научился решать конфликты дипломатическим способом. Я, конечно, не давал никому забыть о том, что им грозит жестокая расправа, но при этом предлагал решать вопросы без унижения человеческого достоинства. Примерно в этот период я стал осознавать, что все мое уличное прошлое пропитано дурной энергией и дурными намерениями, поэтому я изменил свое имя на «Джеймс Икс». Все стали звать меня JX, а потом, когда я стал изучать историю Африки, я взял имя Шака Сенгор. Позаимствовал у величайшего воина Шаки Зулу и Леопольда Сенгора, сенегайского поэта и теоретика культурного развития, первого президента Сенегала. Когда ты обладаешь властью, на тебя налагается ответственность. Я далеко не сразу осознал, что наши игры влияют не только на меня и на нашу банду, но и на всю тюремную среду. И когда человек выходит на свободу, он несет эту культуру с собой. Сначала мне предстояло узнать, что есть другой путь. Затем освоить конкретные навыки и решить, что именно так я хочу прожить свою жизнь. Процесс состоял из трех этапов, и мне понадобилось 9 лет, чтобы пройти его. И мне повезло. Могло быть еще дольше. Благодаря моему статусу меня никто не проверял на прочность, и я не регрессировал. Кодекс Меланикс был непростым, но по сути он делал каждого ответственным за своих товарищей. Если чужак ударит члена банды, весь отряд поднимется против него, то есть ни в одной тюрьме он не будет чувствовать себя в безопасности. Нужно было прийти на помощь любому члену банды, если он был достойным братом, и его распри становились «твоими распрями». Если же член банды признавался недостойным, Зачастую из-за того, что он отказался помочь товарищам, за него больше никто не заступался. Сенгор акцентировал внимание на следующих принципах. «Никогда не используй своих товарищей, никогда не приставай к ним физически и в целом обращайся с ними так, как хочешь, чтобы обращались с тобой». Он стал внедрять эти принципы в своем отряде. Люди не отличались высокой грамотностью, поэтому они зубрили кодекс, не понимая его. Но поскольку они не понимали его, они и не соблюдали его. Чтобы построить культуру, мы проводили учебные группы один или два раза в неделю. В качестве заведующего по учебной части я раздавал литературу «Видение для темнокожих» Наима Акбара, автобиографию Малькольма Икса, «Человека-мыслящего» Джеймса Аллена и «Думы и богатей» Наполеона Хила. Я составил учебный план, разбив эти книги на основные компоненты и ввел обязательное изучение. Через два года после того, как я вступил в банду, я стал культурным лидером Меланикс, то есть самым настоящим лидером. Молодежь ходила за мной по пятам, ведь каждому нужно во что-то верить. Если ты сам нарушаешь культурные ценности, никто не станет тебе доверять. Эти принципы были моими врожденными принципами. Я верил в них и был готов защищать их, и это помогло преобразовать культуру всего отряда. Сенгор объяснил, как он добился повсеместного распространения культурных принципов. «Допустим, в нашей команде три человека — я, ты и Кортье. Картье решил ограбить одного ублюдка, и до нас дошли слухи, что тот парень и его люди хотят отомстить картье. Получается, у нас конфликт». В кодексе прописано, что мы обязаны защитить члена своей банды. Но Кортье нарушил наше правило, что нельзя компрометировать организацию глупыми решениями. Итак, мы обязаны защитить и его, и организацию, но мы также несем ответственность перед человеком, которого обокрали. Плохой лидер сказал бы, «Выберите пару человек и пойдем проучим этих ублюдков, а со своим парнем разберемся сами». Такой была культура, когда я пришел. Но такие решения дают другой организации нравственное преимущество. Они могут сказать, что мы позволяем членам нашей банды делать глупости и поступать необдуманно. Я изменил наши принципы так, чтобы были последствия для картье, а не для того, кого ограбили. Картье должен извиниться перед ним и возместить убытки. Если решать внешние вопросы так, члены вашей организации воспримут это как конкретную модель поведения. Если нет, ваше отношение к чужакам повлияет на отношения внутри вашей команды. Поворотный момент. Непредвиденные последствия. Благодаря Сингору Меланикс стал жить по кодексу, но этот кодекс Шака по сути унаследовал от предыдущих лидеров до конфликта с нацией Ислама, который заявил его взглянуть на ситуацию по-новому. В Мичиганской тюремной системе действовали два догмата о том, как следует организовать банду. Один из них доминировал в окружной тюрьме штата Джексон, где всем заправляло старшее поколение, а другой — в Мичиганской тюрьме, где были мы. В Джексоне заключенные имели доступ к сильным наркотикам, которые они использовали, чтобы заставить наркоманов убивать их врагов. Их власть держалась на огромном количестве наемников. Наша команда не сидела на героине, так что бизнес-модель, основанная на наркотической зависимости, нам не подходила. Но вряд ли я использовал бы ее, даже если бы была такая возможность. Эта модель, выстроенная на манипуляции и вознаграждении, ослабляла организацию. Такая команда не готова к битве, потому что ей не достает того, что необходимо в трудную минуту, верности и целеустремленности». Нашу систему я строил на принципах принадлежности и верности. Я начал с отбора. Я четко обозначил, что есть два требования. Ты должен быть готов отсидеть пожизненное за то, о чем мы попросим, либо умереть за нас. Попав в нашу банду, нужно было вести себя определенным образом. Нельзя произносить слово «нигер» и другие пошлости. Если ты куришь, нельзя курить, пока на тебе членская нашивка. Нельзя попасться охране с травкой или тюремным вином, потому что это демонстрирует отсутствие мозгов и самоконтроля. Нельзя делать то, что считается слабостью и неуважением. Твоя обувь должна быть чистой, а форма опрятной и отутюженной. И каждый день нужно было заниматься в спортзале и есть в столовой всем вместе, всей командой. Я подчеркивал значение дисциплины и общения». Наша банда была почти в два раза меньше наших соперников, но когда начинались драки, все наши парни были готовы действовать, в то время как 80% другой команды просто сбегали. Именно поэтому никто не хотел с нами связываться. Наши принципы подверглись серьезному испытанию, когда мы узнали, что в нашу тюрьму переведут парня по имени Стоуни. Его посадили за домашнее насилие. Этот негодяй поднимал руку на женщин и забил до смерти дочь одного из моих парней. Согласно принципу верности, у нас не было выбора, нужно было отомстить. Если мы не защитим своего и не отомстим за смерть его дочери, то получится, что весь наш образ жизни основан на пустых обещаниях. Как только Стоуни вошел в тюрьму, он стал посещать службы нации ислама. Новички часто это делали, чтобы получить защиту. Нация была сильна, причем не только в нашей тюрьме, но и в тюрьмах всей страны. Она гарантировала беспрецедентный уровень безопасности. Я назначил встречу с Мани Мэном, главой нации ислама. Я объяснил, что выбора у меня нет, нужно отомстить Стоуни. Однако в знак уважения я хочу дать ему шанс выдать Стоуни мне. Мани Мэн серьезно отнесся к моей просьбе. Ладно, забирай его. Но один из твоей банды убил кузенов одного из моих парней. Обменяемся? Выдав своего товарища, я бы нарушил принцип верности. Так что я ответил. «Этот парень — член нашей банды, а Стоуни — ваш гость, он не состоит в вашей группе, так что обмена не будет». Переговоры длились три недели, но безрезультатно. Мне нужно было принять решение — убить Стоуни и навлечь на себя войну с нацией ислама или оставить его в покое и подорвать всю нашу культуру. Я выбрал первое. Я позвал двух самых верных членов моей банды, они оба получили пожизненное, и им не светило выйти. Я объяснил, что нужно сделать, и они сделали это, не раздумывая. А потом мы стали ждать последствий, но последствий не было. Наша культура была настолько сильна, что даже нация ислама не хотела воевать с нами из-за гостя. Манимен в итоге оценил логику моего решения и силу моей банды. Это решение укрепило авторитет моей организации, а также подчеркнуло один аспект нашей культуры, о котором я и не задумывался. Мы были настоящими дикарями. Сенгор изучил культуру своей команды, ассимилировал ее и кропотливо совершенствовал, поднимаясь по служебной лестнице. Когда он достиг верхушки, перед ним встал новый выбор, который привел к судьбоносному осознанию. Все рискованные решения, которые он принимал, все примеры последовательности и принципиальности в вопросах соблюдения кодекса — все это способствовало созданию культуры, которой он не хотел. Культура — вещь странная. Поскольку она представляет собой последствия действий, а не убеждений, она практически никогда не приводит к тем результатам, какие вы планировали. Вот почему нельзя один раз сформулировать конкретные принципы и забыть о них. Нужно регулярно пересматривать и корректировать свою культуру, иначе она перестанет быть вашей культурой. Сингур столкнулся как раз с этой проблемой. В тот период жизни меня интересовало только соблюдение своего внутреннего кодекса. Я не задумывался о прощении и прочем. Я не задумывался, что наши действия причиняют боль чьей-то семье. Впервые я осознал, что можно жить по-другому в 1995 году, когда Луис Фарахан и нация ислама провели марш миллиона черных мужчин. Перед маршем тюремное начальство запаниковало, они не знали, чего ждать. И охрана стала проводить частые обыски, и мои парни отреагировали на все это с сгоряча. Братья пришли ко мне, и один из них, Хаслмен, сказал, «Мы с Мерчем решили прирезать белых заключенных, чтобы поддержать марш миллиона черных мужчин». Я подумал, что за ерунда. Не этим мы должны заниматься. Любить себя не значит ненавидеть других. И я сказал ему. Если уж ты решился, почему бы не прирезать белых охранников? Он замер. Тогда я продолжил. Если кишка танка, не говори мне, что собрался убить заключенных, таких же униженных и замученных, как мы с тобой. Он не хотел рисковать. Он выбрал простое решение. И я понимал это еще до того, как бросил ему вызов. Как изменить культуру и самого себя? Как только Сенгор осознал масштабы своего влияния, он решил преобразовать культуру. Один инцидент поставил мои внутренние ориентиры с ног на голову. В Детройте один футболист попал в аварию. Девушка врезалась в него на мосту. Он выскочил из машины, будто хотел напасть на нее. Она испугалась, спрыгнула с моста и утонула. Об этом говорили все СМИ. «Пока его везли в тюрьму, все наши клялись. Мы прирежем его за то, что он сделал с нашей сестрой». Я подумал, наверняка многие семьи хотели бы отомстить нам. И я отозвал своих парней, и у нас состоялось серьезное собрание. Я сказал, «Во-первых, я даже не знаю этого парня, но никто его и пальцем не тронет». Чтобы объяснить, почему, я подошел к первому попавшемуся и спросил, «Ты за что сидишь?» Он ответил, «Покушение на убийство». Тогда я сказал, «Кого бы ты ни пытался убить, его семья наверняка хочет тебе отомстить». Тот же вопрос я задал второму парню, и он ответил. «Нападение с целью убийства». Я спросил, что о нем думает семья того парня. Я обошел всю банду, и они постепенно остыли и поняли, что все мы принимали ужасные решения, и нам повезло, что никто не заколол нас за это». Таким образом, я пытался объяснить им последствия насилия и что два плохих поступка не принесут никому никакой пользы. Этот случай изменил не только людей Сенгора, но и его самого. Как лидер вы можете плыть по течению, без четких нравственных принципов, пока не столкнетесь с выбором, который расставит все по местам. Тогда вы либо выходите на новый уровень, либо вас ждет нравственное разложение. Сенгор использовал этот инцидент как стимул. Я осознал свое лицемерие, когда решал конфликты по тюремным законам, вместо того, чтобы придерживаться собственных принципов, которые давно уже изменились. И я стал думать, как изменить организацию на всех уровнях, чтобы она отвечала моему нравственному кодексу. Для этого нужно было время, поэтому я ввел обязательное правило. Есть за одним столом всем вместе. Лапша, сосиски, сыр, курица. На совместных ужинах мы обсуждали книги, которые я всем рассылал заранее. Такая сплоченность и взаимная забота помогли нам измениться. Я хотел преобразовать культуру, чтобы, вернувшись в общество, мы помогли другим. Я понимал, что все мы родом из одних и тех же проблем, одного и того же надлома. Я приводил в пример такую аналогию. Представь, что ты строитель, и тебе говорят, «Вот земля и миллион долларов. Можешь построить мне дом?» «И ты строишь для человека замечательный дом» он переезжает туда, но его семья начинает болеть один за другим, потому что тебе не сказали, что земля — эта токсично и под ней самая настоящая свалка». Тюремные программы ничего не давали, одна из них называлась «Не думай ни о чем». Смысл был в том, что если не хочешь попасть в неприятности, лучше вообще перестать думать и что-либо решать, и тогда беда обойдет тебя стороной. Что ж, Я записался на курс психотерапии, но мы не обсуждали по-настоящему важные темы. Например, как моя мама чуть не задушила меня из-за какой-то глупости. На одном сеансе инструктор сказал, «Ты вряд ли отсюда выйдешь». Такая вот психотерапия. Они пытались построить дом на куче мусора, и никто не хотел сначала разобрать эту свалку и навести порядок. Я использовал свое положение, чтобы проводить ежедневные занятия «Настоящие мужчины — настоящие разговоры», где мы занимались эмоциональным интеллектом и поднимали глубокие вопросы. На занятиях было всегда полно народу, и мы смогли поговорить о многих важных для нас темах. Дошло до того, что тюремная администрация сама просила меня, «Ты не мог бы помочь организовать семинары по эмпатии и травматическому опыту?» Иными словами, система, которая раньше видела во мне чудовище, стала доверять мне. Поскольку я сам прошел период жестокости и дикости, все знали, что никакой выгоды я не преследую. Я просто хочу помочь людям стать лучше. И я вижу, что многим это помогло. Они вышли и завели семью, и преуспели, и живут правильно. И я счастлив». Как только Сенгор понял, что пора радикальным образом менять ситуацию, он решил сплотить свою команду еще больше. Он использовал один из самых эффективных методов преобразования культуры — постоянный контакт. Требуя, чтобы команда ела вместе, работала вместе и училась вместе, он постоянно рассказывал им о тех культурных изменениях, которые он стремился реализовать. Ничто так не подчеркивает значение проблемы, как ежедневные обсуждения. Чем занимается Шака Сингор сейчас? Уже 10 лет, как Сингор вышел из тюрьмы, он автор бестселлеров и настоящий лидер своего сообщества. С тех пор, как я вышел, я каждый день чувствовал свою ответственность перед молодым поколением. Оглядываясь на свою жизнь, я теперь понимаю, что мог бы стать кем угодно — врачом, юристом. Что случилось с этим мальчишкой и его потенциалом? Почему он стал бандитом и заключенным? Я думал, мои таланты и способности проложат мне путь, но в итоге культура улицы определила, кем я буду. «Кто такой Шакосенгор?» Безжалостный преступник и лидер тюремной банды, или автор бестселлеров, лидер тюремной реформы и человек, который стремится изменить общество к лучшему. Очевидно, что он способен и на то, и на другое. Такова сила культуры. Если хочешь изменить себя, нужно изменить культуру, в которой ты существуешь. К счастью для всего мира, ему это удалось. Его судьбу определяют его поступки.